Из выгрузки дамп-архива социальной сети ВК. Из переписки в мессенджере ТГ. Архивный дамп опубликован с разрешения родственников Харитоновой СП. Лиса. Звонили с 13-й больницы. Добрый разложился. Еду на место. Миша. ПЗДЦ. Двигаю. Детали есть. Лиса. На трассе. 30 километров не доехал. Миша. Сам или помогли? Лиса. Непонятно пока, но вообще, блин, там ровное место. Нифига я не поверю, что он сам. Миша. Отправлю для переговоров ребят в ментовку. Найдем говнюка. Лиса. Надо по связям врачей поднимать. Походу травма головы и Миша. Принял. Пиши потом, что как. Лиса. Звездец. Все еще операция идет. Гряд ждать нельзя. Было нифига. Мих. Мне фигово. Миша. Буду с ребятами минут через пятнадцать. Говорили по врачам, лучше уже работать с ним. Держись. Из записей Харитоновой СП. Место хранения – основной фонд музея освоения околоземного пространства. 23 июля. Надо успокоиться. Это сейчас самое главное. Не хватало еще, чтобы ребята меня в истерике увидели. Спасибо тому парню, который придумал эту замечательную штуку, дневник. Можно выговориться вдоволь, не приседая никому на уши. Сегодня добрый разложился. Вообще не впервые, но в этот раз походу все серьезно. Черепно-мозговая травма, прогноз непонятен, операция вот только закончилась. Врач вышел весь серый какой-то. Хорошо хоть руки не тряслись. Буду считать, что это хороший признак. Миша говорил что-то про говнюка на фуре, который скрылся. Так я даже не поняла толком. Срать сейчас на него. Вот добрый очухается, будем думать, что делать дальше. Хотя он ведь про фуру сказал, так? Значит, походу вычислили. Уже хорошо, но не помогает, блин. 24 июля. Добрый стабилен. Это пока единственная хорошая новость. Кто-то из ребят постоянно дежурит в больнице. Думали о варианте перевода в профильный НИИ в столицу, но в врач отговорил. По его словам, вообще все необходимое есть на месте. МРТ, лекарства, вообще все. Сегодня пустили в реанимацию, и смогла на доброго посмотреть через стекло. Говорят, люди в коме чувствуют присутствие близких, и это помогает вылечиться. Я изо всех сил старалась, чтобы он почувствовал. Миш хочет меня в клабхаус вытащить. Там у него вроде какие-то гости наметились, которым отказать нельзя. Блин, как не вовремя. Если гости нормальные, поняли бы ситуацию. Хотя, может, он и прав. Нельзя жизнь прекращать. Доброму это бы точно не понравилось. Он должен движ чувствовать, чтобы хотеть с нами остаться. Посижу еще до обеда, подумаю, ехать или не ехать. Может, и поеду. Только сначала попробую снова в реанимацию пробиться. Хоть на пять минут. 25 июля. Приехал Иван Волков. Мы встречались как-то на мероприятии в Ярославле. Миша его очень рекомендовал. Сам Иван катается редко, хоть и имеет в гараже пару электричек и голду, но помогал нашему движению, причем на очень высоком уровне. Он вроде раньше в Москве был, но сейчас в Питере обосновался, какими-то газовыми делами занимается. Вместе с Иваном приехали два странных парня, один очкастый, типичный задрот-айтишник, второй поинтереснее, молодой мальчишка, длинный каштановый волосы, карие глаза, спортивненький такой. Если б я не была с добрым, то могла бы и влюбиться, наверное. Может, и нехорошо сейчас думать об этом, когда добрый в больнице. Ну, да ничего, пускай привнует, быстрее назад вернется. Потусив немного в клубхаусе, мы поехали в Подгоре ужинать. На набережной Грибнова движение оказалось перекрыто. Администрация опять устроила что-то вроде массового спортивного праздника с забегами, покатушками на великах и прочим здоровым движем. Доброму такой очень нравится. Он вообще знатный зожник. Я посчитал, что это хороший знак. Пускай у него будет больше поводов остаться. Под конец ужина, когда официанты забрали тарелки и вынесли десерт, зашел разговор о делах. Только тогда я узнал, зачем Иван приехал. Миш, в общем, смотри, на дальняк, как машину поддержки, я могу круизер выделить. Безо всякого перехода без всякого перехода начал он. На ваших официальных перепишем, чтобы по дороге вопросов не возникло. Мне давно надо было основную тачку обновить, а так он благому делу послужит. Миша вздохнул и повертел в руках кружку, прежде чем ответить. До мне дошло, что гости до сих пор не знают о том, что у нас случилось. Вань, такое дело тут, начал он. Вообще на дальняк от нас собирались трое. Добрый. Э, это мой зам. Лиса, вот, и ножик. Э, в общем, добрый разложился позавчера, капитально разложился. В реанимации сейчас. Могу помочь, тут же сказал Иван. У меня в склифе неплохие подвязки и вертолет можем организовать. Пока не надо, спасибо, Вань. Его двигать опасно. Тут с ним доктор работает. Очень хороший по отзывам. Один из лучших в стране, а то и в мире. Блин, очень жаль, Миш, правда? Слушай, извини, что не предупредил. Просто забегался, из головы вылетел, что вы уже выезжаете. Понимаю. Если что, могу с ребятами из дружественных клубов по дороге поговорить. Чтобы вас встретили, проводили как положен. Ну, если на авто, надумайте дальше ехать. Спасибо, Миш. — Мы подумаем пока, как дальше быть, — кивнул Иван. — Мы можем к Добрум попасть? — вдруг заговорил Красавчик с карими глазами.